Глава 32. Некоторые узы не могут не разорваться. Грейс. «Я рядом», — говорит он мне. Так и есть, несмотря на то, что мы только что поссорились. Он осторожно помогает мне встать на ноги, затем говорит. «Посмотри на меня, Грейс, ни о чём не беспокойся. Просто смотри на меня и дыши». Вдох, выдох, вдох, выдох. Это легче сказать, чем сделать, ведь дракон продолжает атаковать стену, находящуюся прямо за нами. Кирпичи протестующе скрижещут, и нам под ноги сыплется пыль от цементного раствора. Но из равновесия меня выводит не только дракон. Начиная с нашего первого дня здесь — Я ухитрялась не допускать панических атак, говоря себе, что все будет хорошо, обещая себе, что мы сможем придумать, как выбраться отсюда, обещая, что я смогу вернуться к Джексону. Я верила, что как бы долго мой мозг не продержал нас здесь в заперти, в конечном итоге я сумею вернуться к моей паре и к той жизни, которую я только начала строить. Но если Хадсон прав, то теперь её больше нет. Как и моих родителей. Как и моей жизни в Сан-Диего. И даже моей учёбе в Кэтмере теперь конец. Мы находимся здесь уже больше года, а значит, я должна была окончить школу полгода назад. Я должна бы уже учиться в университете или хотя бы думать о том, Что мне делать с моей жизнью, вместо того, чтобы сидеть в заперти вместе с Хадсоном, пока какой-то бешеный дракон пытается прикончить нас обоих? Так что неудивительно, что на меня обрушилась паническая атака. Вот только непонятно, почему то же самое не происходит с Хадсоном. Каким-то образом это не затрагивает его вообще. Его лицо совершенно спокойно. Его взгляд тверд. Голос звучит ободряюще, и он продолжает нежно и осторожно держать меня, обхватив мои руки выше локтей, чтобы я не упала. Но я все так же не могу дышать и не могу преодолеть ужас, туманящий мой разум. Дракон ревёт, снова с грохотом врезаясь в стену. И я тоже испускаю истошный вопль. «Ты справишься с этим, Грейс». Заверяет меня хатсон, и его голос звучит увереннее, чем пару минут назад. Я качаю головой, силясь сделать глубокий вдох. В обычных обстоятельствах я бы с ним согласилась. Я могу справиться и с этими паническими атаками, и со всем остальным, что может свалиться на меня. Но сейчас всё по-другому. У меня такое чувство, будто всё, что я так старательно строила после того, как мои родители погибли — рушится, обращается в пыль. И мне кажется, что у меня не хватит сил отстроить всё это заново. «А какая у тебя альтернатива?» спрашивает Хадсон. «Сдаться?» Я в недоумении смотрю на него. «Погоди, я что сказала это вслух?» «В этом не было нужды. Я же в твоей голове, ты об этом помнишь?» «Перестань!» Говорю я, вскинув руку. При этом я перестаю трястись, и мои колени решают больше не подгибаться. «Не смей говорить о том, что ты вычитал в моих мыслях. Ты не имеешь права». «Не имею права?» Он щурит глаза, перестает сжимать мои руки и делает шаг назад. «Ты держишь меня здесь в качестве пленника и заявляешь, что я не имею права?» «Можно подумать, будто у меня есть выбор». За последнюю минуту моё дыхание выровнялось, и я делаю глубокий вдох и медленный выдох. «Как и у меня», — огрызается он. «И я не жалуюсь и не ною». «Ты это серьёзно? Ты же ноешь прямо сейчас!» Я делаю выдох. «И я при этом не торчу в твоей голове и не читаю все твои мысли». «Зато ты читаешь мои дневники», — парирует он. «Да, черт возьми», — рявкаю я. «И, возможно, я бы чувствовала себя больше виноватой из-за того, что я их читаю, если бы весь последний год ты не копался в моих воспоминаниях». «Должен же я как-то развлекаться», — он показывает на книги за моей спиной. «Ты же присвоила все мои книги, и это длится уже год». «Ах ты, бедняжка! Ведь у тебя только и есть, что игровая консоль, проигрыватель, уголок для метания топоров и огромное собрание DVD!» Я смотрю на него с притворной жалостью. «И как ты только справлялся?» Прежде чем он успевает ответить, дракон испускает особенно громкий и злобный вопль. «Я напрягаюсь, готовясь к худшему, и чувствую, что Хатсон тоже напрягается». Но вместо того, чтобы проломить крышу или сделать что-нибудь столь же ужасное, мы слышим, как он, хлопая крыльями, летит прочь. Значит, хотя бы на время он исчезнет. Когда он улетает, уходят и последние остатки моей тревоги. И я, наконец, осознаю, что моя паническая атака давно прекратилась. Спор с Хадсоном настолько меня разозлил, что я забыла, как психовать. Ничего себе. Такого я никак не ожидала. Но когда Хадсон смотрит на меня с несносной ухмылкой и снова направляется к своей кровати, мне приходит в голову, что он, возможно, отлично знал, что делает. Что он, быть может, быть может, добивался этого с самого начала. Я хочу последовать за ним — но в конце концов всё же не делаю этого, потому что он уже ложится в кровать. К тому же я всё равно не могу сказать ему ничего такого, чего он бы и так не знал. Но, улёгшись на диван, я не могу не думать о том, что это будет чертовски долгая ночь и что мне надо смириться с тем, о чём никто из нас не хочет говорить вслух. Скоро всё закончится. Живы мы или мертвы в этом заточении? Скоро всему настанет конец. Потому что я знаю, сегодня этот дракон был очень близок к тому, чтобы поджарить нас, и в следующий раз он не отступит. Устроившись на диване и натянув одеяло до подбородка, я не могу удержаться от тихих слёз, и они текут по моим щекам. Это сердитые слезы, потому, что я потеряла вместе с Джексоном. Это слезы сожаления от того, что Джексон никогда не узнает, что произошло со мной. Это слезы полные надежды на то, что когда-нибудь кто-нибудь полюбит его так же сильно, как любила его я. Я выплакиваю все мои чувства, И когда на щеке высыхает последняя слеза, я знаю, что это была слеза радости от осознания того, что меня любил такой замечательный парень, пусть и недолго. И мне почти начинает казаться, что скорая смерть — это не такая уж жесть.